Глава 17. Любопытство со стороны всех, собравшихся в классе летчиков, было запредельным. Когда Наджибула потянулся рукой в коробку, все немного подались вперед, чтобы попытаться рассмотреть ее содержимое. Это были небольшие коробочки различных цветов. Вариант тут был один. Сейчас афганцы будут раздавать награды. Кому-то должен сейчас достаться приятный бонус, шепнул я Валери. Тебе по совокупности что-нибудь да перепадет. Возможно, но смутные сомнения меня доливают, ответил он мне, отклонившись назад. В класс вошли еще несколько человек и стало совсем тесно. Пришлось всей высокой делегации присесть за первый ряд, который всегда оставляли для начальников и командиров. Наджибула показал список Ахрамееву и приготовился вручать награды. Первым был вызван командующий 40-й армии генерал-лейтенант Ткач, получивший из рук Наджибулы орден Красного Знамени ДРА. Затем вызвали Хрекова. «За выдающееся боевое руководство авиационными группами и соединением наградить орденом Красного Знамени генерал-майора Хрекова», объявила Хромеев в тот момент, когда Наджибула вешал на грудь Андрея Константиновича награду. Когда орден был закреплен, представитель афганских властей пожал руку Хрековой, и они повернулись к нам лицом. Рядом с первыми столами работал невзрачный фотограф с камерой, на которой была надпись «Пентакс» на английском языке. «Странно, что у корреспондента социалистической страны не Лейка», – шепнул я Валерия. «Ты еще скажи, что этот задохлик разведчик ЦРУ», – усмехнулся Гаврюк. Ничего исключать нельзя, но вряд ли бы шпион при внедрении прокололся на такой мелочи, как марка фотокамеры. С моего второго ряда можно было разглядеть награду на груди у генерала. Это был орден с пятиугольной колодкой, обтянутой лентой красного цвета с одной узкой продольной белой полоской слева. Сам орден представлял себя овал в виде венка из колосьев пшеницы с однотонным красным знаменем посередине. Хреков, громогласно объявив на весь большой класс, что он служит Советскому Союзу, отошел в сторону, где его еще раз фотографировали. Запечатлению себя для истории он попытался воспротивиться, но предостерег его от подобной реакции грозный взгляд командующего армией. Затем еще пару человек наградили подобными орденами под наши громкие аплодисменты. «Совсем я перестал понимать». «Зачем нужно проводить такую церемонию в ограниченном пространстве, если только каскаду не удалось ликвидировать снайпера?» Пока очередному, так сказать, заслуженному деятелю вручали награду, я быстро спросил у вертолетчиков о поисках спецназовцами стрелка. «Да пока никого не нашли», — ответил мне один из командиров вертолетов. «Рыщут везде, уже лурков взяли, этого гады не нашли». «Поэтому этих афганских руководителей загнали сюда. Командир Буханкин говорил, что, по их данным, душманы именно на этого Наджиба зуб точат. Поделился со мной информацией другой летчик. Вот уже 10 минут, как вручают ордена то Красного Знамени, то Дружбы Народов, то за храбрость. Последним орденом, кстати, наградили толовика полковника Хватова. «Согласен, что сейчас он стал более-менее ровным парнем, да и мы перестали есть кашу с мухами». Только в чем он проявил храбрость, или, как было сказано в формулировке, отвагу и стойкость? После тыловика на награждение был вызван заместитель командующего по политической части. Тот самый, с кем мы столкнулись при отправке наших погибших товарищей. Именно он обещал Томину запомнить наш Демарш. «Наградить за отличные боевые действия верных частей, которые, несмотря на упорное сопротивление противника и другие неблагоприятные условия, нанесли крупное поражение противнику», — читал Хромеев наградной лист замполита. «Похоже, сам маршал был поражен подвигами этого полковника. Написал, так написал, на себя замполит». Не исключено, что он вместе с афганским руководством готовил все представления и список награждаемых. Пока что поощряются все, но только не конкретно исполнители задач по уничтожению противника. Хреков в этом ряду исключение. «Полковник Тамин Валерий Алексеевич!» – громко произнес Охрамеев. Наш командир полка молодцевато вышел на середину и развернулся к классу лицом. «Сейчас и наша очередь подойдет. Ваш командир, небось, минимум красное знамя получит», сказал нам с Валерой со спины один из летчиков. «Ага», кивнул Гаврюк и от нетерпения стал потирать ладони. В душе я был рад за командира. Он заслужил награду за свое руководство. «А после мы пойдем», заулыбался Марик, похлопавший меня по плечу. «Похоже, что и мне может светить какая-нибудь награда. Все же за Турана Исмаила можно что-то и получить от благодарного афганского народа». «За заслуги перед афганским народом и безупречную службу. Полковника имена наградить...» <кхм> В этот момент маршал немного прокашлялся и слегка поменялся в лице. Наградить грамотой председателя Революционного совета Афганистана. Чтобы передать степень шока, достаточно было взглянуть на лица некоторых начальников, услышавших сейчас текст награждения. «Афганцев в расчет не берем, им все равно, они улыбаются весь день сегодня». Хреков затрясся от напряжения, чтобы не выкрикнуть что-то громкое и матерное. Громов, которого не сильно было видно до этого момента, расстроенно выдохнул. А вот уголки губ хитрого замполита слегка подскочили вверх от едва скрываемой ухмылки. Не обошлось без его участия в этом. Что до нашего командира, то он был серьезен и не проявил никаких эмоций при объявлении награды. Но это все награждение было закончено, хоть и в коробке еще оставалось много мелких коричневых коробочек. Сейчас, значит, в другое место пойдут награждать. Как только делегация покинула класс, Тамин дал команду всем оставаться на местах, положил на стол грамоту и вышел вслед за начальниками. Тут же начались кухонные разговоры. Разочарованию моих коллег не было предела. По мне так не дали, да и ничего в этом страшного. А вот как могут отреагировать другие офицеры, которые увидели сейчас отношение афганцев к нашей работе? Каждый из сидящих в классе подвергает свою жизнь риску и имеет право хоть на какое-нибудь поощрение. «Нахрен этих братьев-коммунистов!» махнул рукой Буянов. «Они ладно нас опрокинули, а командира за что?» «Да это точно замполит из Кабула. В отместку за то, что пошли в разрез с его приказами, когда прощались с погибшими». Предположил замкомандир эскадрилии штурмовиков Ефремов. «Ох, я его прокачу на вертушке в следующий раз!» Негодовал плотного телосложения вертолетчик заклеенным носом. «Нос из-за него повредил!» «Это как?» Поинтересовался Буянов. «Да приспичило ему на передний край район Луркоха газеты отвезти! Сто процентов, чтобы орден себе выписать, еж вонючий!» Ругался вертолетчик. «Ну, хорошо, а нос-то тут при чем? В прицел ударился!» Спросил Ефремов, намекая на то, что прицел на Ми-8 прямо перед командиром экипажа. «Да если б я к прицелу приложился, то сломал бы нос. Я в носу ковырялся, пока он там свои речи толкал. А тут душманы, как давай из минометов лупить!» Я вот от неожиданности и дернул пальцем слишком сильно. «Кровил нос ужасно, а палец вывихнул!» Показал он свой перебинтованный указательный палец. По классу прокатилась небольшая волна смеха. «Да...» «О таких травмах я давно не слышал!» В разгар споров и смеха над трагедией носа и пальца вертолётчика вернулся тамин. Без настроения, но не в гневе. Вид сосредоточенный, а в руках большая стопка бумаг. «Присаживаемся и начинаем работать», — сказал командир, положив бумаги и сел за стол. «Штурман, давай к доске!» Со своего места поднялся невысокого роста старший штурман эскадрильи штурмовиков и застыл. «Этого парня я увидел сегодня в первый раз, но штурмовики сказали, что его к ним прислали на днях с назначением на должность. Кто он и откуда, знал только их камыска Афанасьев. Именно сегодня у него первый день, как он будет исполнять обязанности штурмана нашей базы. Предыдущий штурман с нашего полка, который имел и знания, и опыт, слег в госпиталь». «Чего случилось, ребя?» – переспросил тамин «Зачем к доске, товарищ командир?» – спросил штурман. «Стихотворение рассказывать. Давай пиши, что у нас сегодня по воздушной обстановке. Расчетные данные по целям, как бомбить, с какой высоты. Первый раз, что ли?» Пристально посмотрел на него командир. «Ну, да», – неуверенно ответил он. «Я тебя убью». Слух сказал командир эскадрильи штурмовиков Афанасьев, который вернулся с сегодняшнего дня к своим обязанностям после кучи разбирательств, связанных с гибелью Орлова. Тишь Палыч!» – хлопнул по столу Томин. «Сколько нужно времени, сынок?» «Полчаса, товарищ полковник!» «У тебя есть 25 минут. Время пошло. Командный пункт знаешь где?» – кивнул Томин и встал со стула, чтобы подойти к карте. «Эм, не знаю». Снова неуверенно сказал штурман. «Я тебя точно убью!» – громко сказал Афанасьев, оскалив зубы. «Тихо, Арсений Палыч!» – сказал тамин и почесал задумчиво затылок. «Ладно, ребя, я тебе даю в помощь капитана Гаврюка, он грамотный и со всеми нюансами работы истребителей тебя познакомит, а уже со штурмовиками и вертолетами ты разберешься», – подмигнул Валерий Алексеевич и указал на дверь. Валера не стал засиживаться и быстро вышел из-за стола. «Вот только штурману, похоже, якорь от линкора примотали к ногам. Даже не дернулся?» Тов... товарищ командир...» Тяжело сглотнув, произнес горе штурман. Тут тамин уже напрягся. Класс молчал в ожидании озвучивания новой проблемы. Афанасьев уже трясся, чтобы не подскочить со своего места. «Да, сынок...» произнес Валерий Алексеевич, медленно подходя к штурману. «Я... я, в общем, до этого только на ан летал», сказал штурман, и по классу прокатилась волна разочарования. «Теперь я тебя точно прибью», – стукнул по столу Афанасьев. «Палыч», – громко сказал тамин и повернулся к Валере. «Бери инициативу в свои руки, а он пускай считает, линейкой работает, координаты снимает и так далее». Есть, товарищ командир, сказал Валера и пошел к двери. Считать ты можешь по линейке НЛ-10? спросил Тамину штурмана. И снова парень впал в ступор. Ребят если сейчас не пойдешь с капитаном Гаврюком, я больше твоего командира эскадрильи останавливать не буду, спокойно сказал Валерий Алексеевич, и штурман ретировался очень быстро. Пока командиры переговорили об этом новом персонаже, нам раздали фотопланшеты с новыми объектами для работы. Это был гористый массив в районе населенного пункта Шаршари. Основная точка высота 830 и русло реки Герерут. Та самая база или укреп района Какари Шаршари. Итак, ребят Продолжил тамин развернувшись к карте, Вкратце обрисуй ситуацию. Нам нужно разнести к Чертовой сволочи эти горы. Указал он на карте район Шаршари. «Бомб не жалеть, вылетов будет много. Работы и наград хватит на всех». «Мы уже заметили, командир, как нам хватило наград», сказал Буянов, отклонившись назад. «Гаврилыч, ты хоть неной. я сказал, что будут», громко сказал Тамин, взял афганскую грамоту и порвал на несколько частей. Плотное слишком, даже в туалет с ней не сходишь». После этого командир выкинул куски грамоты в урну и вернулся к карте. «Всем перекур, остаться командиром эскадрильи и Бажанену», сказал тамин и весь народ хлынул из класса. У самой двери меня тронул за плечо Буянов и сказал остаться. «Вот каким боком я затесался в среде командиров!» Как только дверь закрылась, тамин попросил всех подойти к карте. «Замысел операции пока не ясен. Численность противника тоже ориентировочно как и количество средств ПВО. Так что готов выслушать ваши предложения по поводу нанесения ударов». Сказал командир и отошел к правой стороне карты. После небольшой паузы первым слово взял командир вертолетчиков. «Валерий Алексеевич, вряд ли армейская авиация будет действовать без наставления Виталия Егоровича!» Сказал он, намекая на авторитет командира смешанного полка в Кабуле полковника Павлова, с которым мы уже работали во время операций в Паншере, Джаваре, провинциях Кунар и Хост. Само собой, вы нам здесь нужны в качестве эксперта по вертолетам. Чего молчим, товарищи?» Обратился ко всем Томин и остановил взгляд на мне. «Родин, я тебя зря оставил». «Не могу знать, товарищ командир, чем могу быть вам полезен в вопросе планирования?» «Вот, товарищи, именно этот человек и предложил идею порядка нанесения удара по Джавари. Спрятались под брюхом уан Ан-12-х», — улыбнулся Томин, и я был удостоен нескольких слов похвалы от других офицеров. «Думай, Родин, как нам все здесь разбомбить?» Нашел чего спросить, Валерий Алексеевич. Операция в Шар-Шари должна была проводиться только в 1986 году, и я ее совершенно не знаю. Да, это будет один из самых успешных рейдов советской армии в Афганистане, если не самый успешный. Может, сбросим просто кучу бомб и сравняем их укрепления? С большой высоты и все, и ПВО мешать не будет, предложил Бажанян, но это было бы слишком просто. «В таких местах нужна точность, а с нашими прицелами с таких высот много не разбомбишь. Разнос будет огромный». «Раратыч, ты ищешь легкий путь там, где его нет. Арсений Павлович, что скажете?» «Скажу, что данных мало. Если мы пойдем по ущельям и равнинной местности, то переносные зенитно-ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы нас просто сомнут». «Авианаводчика в районе цели у нас нет», — ответил Афанасьев. «И мест расположения мы их особо не знаем». Подхватил эту мысль Буянов. «Граница еще рядом!» «А там и F-14 ирана! Спят и видят, как бы мы нарушили границу!» Продолжил Афанасьев. Я продолжал размышлять и вспоминал опыт этой войны. «Надо однозначно перекрывать границу, чтобы не допустить ухода духов из шар -Шари. Нужны минимальные интервалы между бомбардировкой и высадкой десанта, чтобы не дать противнику уйти в пещеры, а для этого их нужно обрушить». «Валерий Алексеевич, а если предложить отработать сначала дальником под нашим прикрытием, дальше уже будем добивать точечными ударами?» Сказал я, и Тамин задумчиво посмотрел на меня. «Они уже бомбили, Луркох, бомбили и Паншер, без толку. Крупный калибр в горах не сильно помогает», — ответил не Буянов. «Вы не поняли, Иван Гаврилович, вся суть в самом рельефе. Шаршари это не луркох и не высоченный паншер, тут проще», — сказал я и выдал полностью всю возможную номенклатуру вооружений на данный момент, что могла быть у дальников. Пришлось даже рисовать схемы нанесения ударов, рассказывать характеристики полуторатонных бомб со специальным гексогеном ТГАС-5. «И что это нам дает?» — спросил Афанасьев, когда я закончил рисовать схему удара и прикрытия бомбардировщиков. «Что за химию ты рассказываешь?» «Арсений Павлович, тротил и газ 5 используемый на некоторых бомбах калибра 1500 и выше, обладает полуторным эквивалентом по сравнению с тротилом в других бомбах. При более слабых породах и небольшой глубине горных укреплений Шар-Шари этого будет достаточно, чтобы завалить все пещеры и укрытия духов», ответил я и написал маркировку данных бомб fap 1500 2600 тс. Предложение было не принято, но и не отвергнуто. тамин обещал, что расскажет об этих мыслях на разработке плана операции. «А теперь что на следующий день?» Сказал тамин откладывая тем самым в сторону эти сотрясания воздуха вокруг крупной операции. Договорить он не успел, как в класс вбежал Гаврюк. «Командир, срочно звено на вылет! Наш транспортный самолет перехватили иранцы и ведут к себе!» Еле отдышавшись, сказал Валера. «Почему он без прикрытия? Где дежурное звено?» – возмутился Тамин. «Уже по задаче полетели, когда мы шли в класс после построения!» – сказал Буянов. «Времени мало, командир!» «Гаврюк, Родин, я и Гаврилыч на вылет. Бажанян за старшего!» – дал команду Томин и подошел к телефону. «КП дайте. Томину аппарата. Что за срочность?» «И кого везет этот греческий великан?» «Никого, а что?» – удивился командир.